Я по первому снегу приду В сердце ландыши вспыхнувших сил Вечер синей свечкой звезду Над дорогой моей засветил Я не знаю, то свет или мрак В чаще ветер поет или петух Может, вместо зимы на полях Это лебеди сели на луг Хороша ты, о белая гладь Греет кровь мою легкий мороз, Так и хочется к телу прижать Обнаженные груди берез. О лесная дремучая муть, О веселье оснеженных нив, Так и хочется руки сомкнуть Над древесными бедрами ив.